2 В доме было сумрачно и угнетающе тепло. Он был одним из немногих в готорне, имевших роскошь в виде угольной печки. На серо-зеленом ковре, лежащем на полу, Джон заметил блеск осколков стекла. В углу валялся сломанный стул, а на журнальном столике лежали два пузырька из-под аспирина. На одной из стен висела вставленная в рамку репродукция картины Тайная вечеря а на противоположной – голубой чучело окуня. В дополнение к печке в камине трещали сосновые поленья, распространяя по комнате специфический аромат. «Прошу прощения за беспорядок», – Эн дрожала, но старалась улыбаться, и улыбка получалась вымученной. «У нас были сегодня кое-какие неприятности. Билли, если хочешь к виллу, то он в своей комнате. Можно?» – спросил Билли у отца, и когда Джон разрешил, ракетой вылетел в коридор, который вел в комнату Вилла и его младшей сестренки. Он знал дом как свои пять пальцев, поскольку несколько раз ночевал здесь. Последний раз они с Виллом обследовали лес в поисках львов, а когда за ними увязалась Кэти, то заставили ее нести свои ружья, что она и делала, называя ребят Бвана. Это слово Вилл вычитал из комиксов про Джангл Джима. Теперь, однако, дом выглядел другим. В нем было темнее и тише, и, возможно, Билли испугался бы, не зная он, что в соседней комнате находится отец. Когда Билли вошел в детскую, Вил ползал среди пластиковых солдат времен гражданской войны, которых он расставил на полу. Вил был одного возраста с Билли, маленький хрупкий паренек с непослушными каштановыми волосами. На носу у него были очки в коричневой оправе с душкой обмотанной скотчем. На кровати, стоявшей рядом, лежала, свернувшись клубочком и зарывшись лицом в подушку, его сестра Кетти. — Я Роберт Ли, — сообщил Вил, и его болезненное лицо осветилось, когда он увидел своего друга. — А ты можешь быть генералом Крантом. — Я не Янки, — возмутился Билли но через минуту уже командовал голубыми мундирами, атакуя Дидьмин -Хилл. В холле Джон, усевшись на сафу, наблюдал, как Джулия Энн мерила шагами комнату, временами останавливаясь, чтобы выглянуть в окно, и снова возобновляла хождение. — Он убил Бу, Джон, — напряженно прошептала она. — Он забил Бу до смерти бейсбольной битой, а потом повесил его на леске на дерево. «Я пыталась помешать ему, но он такой сильный!» Из ее распухших глаз потекли слезы, и Джон быстро перевел свой взгляд на часы, стоявшие на камине. Они показывали без десяти пять, и Джон пожалел, что предложил Биллу прогуляться. «Он очень сильный!» — повторила Джулия Энн и громко всклипнула. «Бу! Умирал так тяжело!» Джон беспокойно заерзал. «Но почему он сделал это?» «Что с ним случилось?» Джули Энн прижала палец к губам и боязливо посмотрела на дверь. Она, не дыша, подошла к окну, выглянула и увидела, что ее муж все еще продолжает сидеть на холоде, разжевывая очередную таблетку аспирина. «Дети не знают табу, Бу», — продолжила Джули эн «Это случилось утром, когда они были в школе. Я спрятала Бу в лесу. Боже, как это было ужасно!» и они думают, что он бродит где-нибудь, как обычно. Дейв не ходил сегодня в гараж, даже не сообщил туда, что болен. Вчера он проснулся с очередной мигренью, сильней которой у него еще не было, и этой ночью не сомкнул глаз, как и я. Она начала грызть ногти, и дешевое свадебное колечко с маленьким бриллиантом весело сверкнуло в свете пламени камина. «Сегодня? Сегодня боль усилилась до невозможности». «Да невозможности!» Он кричал, швырял вещи. Сначала он говорил, что не может согреться. Затем вышел наружу на холод. «Он сказал, что собирается убить меня, Джон!» Ее глаза сделались большими и испуганными. «Он сказал, что знает все, что я творила у него за спиной. Но я клянусь, что ничего подобного никогда не было. Могу поглясться, Бип!» «Успокойся, пожалуйста!» — прошептал Джон, быстро взглянув на дверь. — Не принимай близко к сердцу. Почему ты не сообщила доктору Скотту? — Нет, я не могу. Я попробовала этим утром, но он... Он сказал, что сделает со мной то, что сделал с Бу. И... — она всхлипнула. — Я боюсь. У Дейва и раньше были заскоки. Я никому не рассказывала, но до такого никогда не доходила. Таким я его ни разу не видела. Слышал бы ты, как он недавно орал на Кэти, а этот аспирин... Он жует его, как конфеты, но это совершенно не помогает. Ну, ну, Джон взглянул на измученное лицо Джулиен и почувствовал, что по его собственному лицу расплывается глупая широкая улыбка. — Все будет хорошо, увидишь. Доктор скажет, что нужно делать с головной болью Дейва. Нет! — закричала она, и Джон вздрогнул. Джулиен замолчала, замерев, когда им обоим показалось, что на террасе заскрипел стул Дейва. «Доктор Скотт сказал, что у него воспаление. Этот старик давно потерял квалификацию, и ты знаешь это. Ведь он тянул и с твоей женой, пока она чуть не...» Она заморгала, не желая произнести следующее слово. «Умерла», — подумала она, — «ужасное слово, которое нельзя употреблять, когда говоришь о ком-нибудь ныне здравствующем». «Да, вероятно, но за его мигренью врачи никогда не наблюдали. Может, ты уговоришь его лечь в Фаецкий госпиталь?» Женщина безнадежно покачала головой. «Я пыталась, но он сказал, что все это ерунда и что он не собирается тратить деньги на всякие глупости. Я не знаю, что делать». Джон нервно прокашлялся, а затем встал, избегая взгляда Джулиен. «Думаю, нам сбили пора. Мы слишком загулялись». Он двинулся через холл, но рука Джулиен дернулась и крепко схватила его за запястье. Джон испуганно обернулся. Я боюсь, прошептала она, и из ее глаз покатились слезы. Я не хочу куда-нибудь уходить, но и не могу остаться здесь еще на одну ночь. Оставить его одного, послушай, это не дело. Да и в твой муж. Он высвободил руку. Ты не можешь просто так собраться и уйти. Краем глаза Джон увидел сломанный стул в углу и отметины на камине в тех местах, где Дейв содрал краску, засовывая поленье и лучину. «Утром все станет на свои места. Я знаю Дэйва достаточно хорошо и знаю, как он любит тебя». «Я не могу!» Джон отвернулся от нее, не дожидаясь, пока она договорит. Он весь дрожал внутри и хотел побыстрее покинуть этот дом. Он заглянул в соседнюю комнату, и увидел двух мальчиков, играющих в солдатиков, и Кэтти, трущую красные глаза и наблюдающую за игрой. «Готов!» — крикнул Вил. «Этот убит! Бам-бам! Этот на лошади убит! Он только ранен в руку!» — ответил Билли. «Бабах! Это стреляла пушка! У тебя разорвало вот этих двух и еще вон ту повозку!» «Нет!» — пронзительно закричал Вил. «Война окончена, ребята!» — вмешался Джон. Нечто странное и зловещее, витающее в этом доме, холодным потом легло ему на шею. — Пора домой, Билли. Скажи до свидания, Виллу и Кэти. Увидитесь позже. Пока, Вилл — Пока, Вил! сказал Билли и пошел вслед за отцом в гостиную. — Пока! — крикнул Вил ему вдогонку и вернулся к озвучиванию ружей и пушек. Джулиен застегнула парку Билли, а затем умоляюще взглянула на Джона. — Помоги мне! «Подожди до утра, прежде чем что-то решать. Поспи. Билли, поблагодари миссис Букер за гостеприимство». «Спасибо за гостеприимство, миссис Букер. Молодец». Джон повел сына к двери и открыл ее, не дожидаясь, пока Джулиен скажет еще что-нибудь. Дэйв Букер сидел с зажатым в зубах окурком. Его глаза провалились в глазницах, а странная улыбка на лице напоминала Билли ухмылку тыквы праздника всех святых. Тебе надо успокоиться, Дейв, сказал Джон, и собрался было положить руку ему на плечо, но рука замерла на полпути, когда Дейв повернул к нему свое смертельно бледное лицо с убийственной улыбкой. Не приходи сюда, прошептал Дейв. Это мой дом. Только попробуй еще раз сюда прийти. Джулиен захлопнула дверь. Джон схватил Билли за руку и заспешил вниз по ступенькам и дальше через коричневую лужайку к дороге. Его сердце бешено колотилось, и пока они шли прочь от дома букера, он чувствовал на себе холодный взгляд Дейва и знал, что вскоре Дейв встанет со стула и войдет в дом. И тогда да поможет господь Джулиан. Джон почувствовал себя улезнувшей от хозяина собакой. И при этой мысли перед его глазами возник белый трубу, качающийся на дереве с лесочной петлей на шее и выпученными, налитыми кровью глазами. Билли попытался оглянуться, на его ресницах таяли снежинки. Джон еще крепче сжал руку мальчика и отрывисто произнес «Не оглядывайся».